Она все такая же худенькая, только посидела. Да, это она. Что-то толкнуло меня. Сусанна Лазаревна. Она остановилась, прищурилась и вдруг всплеснула руками. Дина, Шадрина, это ты? Я. Мы кинулись друг другу в объятия. Господи, Сусанна Лазаревна, вы совсем не изменились. Не стоит так бессовестно лгать, Шадрина. Мне ведь уже не надо ставить тебе оценки. А ты изменилась. Но выглядишь хорошо. Ты, наверное, приехала навстречу, да? Да, проходила мимо школы, задержалась, смотрю, вы. Как я рада вас видеть. Тося Бах мне сказала, что ты живешь за границей. Многие сейчас разъехались. Кто бы мог подумать, что такое будет возможно? Мой сын тоже уехал в Израиль. У меня двое внучат, и я постоянно за них волнуюсь. Знаешь, они живут на так называемых территориях. Ты бывала в Израиле? Да». Значит, представляешь себе, каково им. — Сусанна Лазаревна, вы спешите? — Нет, у меня есть полчасика. Давай посидим тут на лавочке, поговорим. — Знаешь, Веня Гордон тоже в Израиле и Мила Нейман. Я виделась с ними там. — Да знаю, мне Иванишин говорил. Она улыбнулась. Даже вообразить не могла, что Иванишин станет актером. Иван Петрович прочил ему большое будущее в точных науках. А вот как получилось. Помнишь, он ведь всегда бегал за тобой, а ты не обращала на него внимания. Кстати, у нас сейчас учится его сын. Хороший мальчик, но, в отличие от отца, выраженный гуманитарий. «Ну, а у тебя есть дети?» «Нет, жаль». «А кто ты по профессии, Дина?» «Тося мне говорила, но я запамятовала». «Археолог». «Археолог? Это же страшно интересно». «Да, хорошая профессия». «Но вы, почему вы не уезжаете к сыну?» «Так у меня тут дочка». И у неё тоже дочка, моя внучка. Они ни за что не хотят уезжать. Хотя муж у дочки тоже еврей, но туда не желает. Он жил несколько лет в Америке. Вернулся. Теперь здесь работает. Неплохо устроен. А к сыну я раз в два года езжу. И он один раз приезжал. А вы по-прежнему в нашей школе? Да? Уже 35 лет. Хотя теперь ее называют гимназией. И литературный кружок ведете? Подымай выше. Теперь у меня литературная студия. И много писателей вышло из вашей студии? Писателей шесть. Но хороший только один. Дмитрий Лунин. Читала? Нет. А что он пишет? Детские книжки. А как вообще вам живется, Сусана Лазаревна? Говорят, учителям тяжело приходится. Учителям у нас всегда тяжело приходится, — улыбнулась Суса. Думаешь, в прежние времена мне легко жилось с двумя детьми? Но зато сейчас никто не мешает мне совмещать. Я преподаю еще в колледже и никто не лезет в работу студии. Мы обсуждаем тех писателей, которые нам интересны, читаем, что захотим. А знаешь, как я радуюсь осенью после каникул, когда ребята пишут сочинения «Как я провел лето», где только они не бывают. Одна девочка была даже на Сейшельских островах и написала просто поразительное сочинение – Необыкновенно талантливая. А когда-то один мальчик, Коля Стрепет, сын дипломата, провел каникулы у родителей на Цейлоне. И что? Меня вызвал директор еще до сочинения. «Бобсон?»